182 апреля 27. -е. Орбита притяжения сознания в сферу тех или иных явлений устанавливается мыслью о них. Мыслью устанавливается м о с т связи. По нему идут поступления явлений и з б р а н н о й сферы, притягиваемые магнетизмом мысли. Пребывание в тех или иных сферах обусловлено мыслью. Мыслью же создается и плотные тонко о к р у ж е н и е Люди могут жить в одном доме или даже в одной комнате, но невидимые сферы их окружающие могут быть совершенно различны. Человек – это магнит, сила которого действует постоянно. Сфера мыслей, созданной человеком, сопровождает его на земле и в мирах. Особенно сильны постоянные, упорные, привычные мысли, насыщенные эманациями сердца. Мысль может стать столь сильной, что освободиться от нее человек уже не в состоянии. А мыслях чистых и светлых тревожиться не приходится, их магнетизм лечит к верху. Но мысли нечистые, темные, злые мощно увлекают человека в воронку своего круговорота, и горе п о р о д и т е л ю их. Если злой стремится вовлечь другого человека вихревые воронки недобрых мыслей своих, все силы надо собрать, чтобы не зазвучать им вунисон и не в о в л е ч ь с в о и губительные сферы в л е к у щ и е в бездну и если устоять в свете не заразившись злобой з л о д е л т е л и обратный удар им этим путем получаем будет прямо пропорционален сильный мысли так и добрый и злой каждый получает по заслугам первый добро второй зло реакции м ы с л е й благих мысли светлых благодетельно Но р а з р у ш и т е л ь н о мысли недобрых.